Глава 7 т ы Такаги!» — подошел невысокий, щуплый парень. Стоило только выйти из дверей. «Нет, он идет за мной!» — беспечно отмахнулся я и пошел дальше. «Вон тот здоровый!» «Не пизди, иди за мной!» «А ты хуйню не неси! Если отыгрываешь шестерку, то не дерзи, а веди себя вежливо!» — отрезал я. «Если знаешь мою фамилию, хули спрашиваешь?» «Вежливо, с хинином!» «Да ты совсем с ума сошел! Если тебя эти двое не убьют, то я на ремни порежу!» Я смерил презрительным взглядом засланца. Вот таких обычно засылают при с х о д к и стенка на стенку. Выйдут, потявкают, быстренько получат законных пиздюлей и потом ходят с гордо поднятой головой. «Они же начали драку? Они герои!» и в и д и цыкнул я зубом. «Иди впереди!» «Пристроиться хочешь, любитель мальчиков!» «Я так и добился своего!» Щуплый вспыхнул маковым цветом и занёс руку для удара. Выведенный из себя противник уже наполовину побеждённый противник. А этого чуть ли не трясло от негодования. «Хочешь быть отчисленным из школы?» Мило улыбнулся я. «Давай, ударь меня в таблетку». Щуплый с трудом выдохнул. Сейчас он так сильно напоминал разъярённого сеньора Помидора из мультика про Чиполина, что я даже пожалел об отсутствии лука под рукой. «Какие же они тут все нервные!» «Я пойду рядом», — просипел щуплый. «Только за ручку не держись, а то подумают о нас плохое. Мне-то падать ниже некуда, а тебе еще с этим жить». з а с л а н е и д ы ш а л так тяжело, что я даже забеспокоился, как бы его кондражка не хватило. В таком-то возрасте. Спиной я чувствовал обжигающие взгляды других школьников. Похоже, что о моей стрелке было известно большинству населения школы. Что же, чем больше, тем лучше. В голове сформировался план... И этому плану нужны зрители. Мы вышли за белую ограду, засланец повернул направо. Через сто метров мы пришли на место грядущего побоища. Тут п о х рыбой каменный тупик, где разгружались машины. Руками школьников и учителей на стенах нарисованы веселые бабочки, большие цветы, небо и даже радостное солнце. Прекрасное место для получения пиздюлей. Около пятнадцати учеников кучковалось неподалеку от черного входа. Четверо из них курили. Остальные молчаливо смотрели на нас. Позади я услышал гомон, то собирались зрители. Ну что же, я сделаю вам шоу. Молодые, ранние, малонюхавшие жизни, но уже злые и голодные до власти. Эх, изаму, изаму, если смотришь на меня сверху, то лучше отвернись. Вряд ли это тебе понравится. Но горькую пилюлю лучше проглотить сразу, не разжевывая и уж тем более не рассасывая. Вот он, я его привел, толкнул в плечо засланец. Больно толкнул костяшками. Я сдержался. Мне еще предстояло сегодня сдерживаться. Так что отнесем этот толчок на разминочный удар. Это я его привел, а он меня вообще в другую сторону тянул. Хотел Сакэ угостить и ролами накормить. Хмыкнул я, широко улыбаясь. Плебей, ты посмел вызвать на бой меня, сына рода Кабояси! С пафосом, от которого сводила скулы, проговорил чувак, который утром метал в меня лезвие морского меча. «Да, это я. А ты привел с собой друзей, чтобы они тоже это услышали? Тебе нравится унижаться? Если так, тогда я тебе сейчас таким трехэтажным матом покрою, что обтекать неделю будешь». «Ты, сын рабыни!» — прошипел сын рода к а б а я с и «Да как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» «Я в таком тоне сейчас тебе поебалу настучу, а потом добавлю полутонов по яйцам. Не смей касаться родителей». «Только не переиграть, только не переиграть!» Старшеклассники напряглись. Они вряд ли привыкли видеть, чтобы против толпы выходил дерзкий выскочка. Да, мой рост, вес и мой социальный статус никак не вязались с тем, что они привыкли видеть. И это выбивало их из колеи. Пока Кабояси подыскивал слова, чтобы побольнее уязвить, а кому-то же без слов начал вязать кудзикири, чтобы издалека поразить наглого выскочку. «Пора!» «Дуэль! Я требую дуэль! Против двух потомков славных родов выходит дурная кровь! Или вы побоитесь пухлого одиночку и нападете толпой?» «Что? Твой м о з г заплыл жиром! Что за грязь льется из твоего поганого рта?» – пробурчала Камото. «Теперь я вызываю вас на дуэль. Понятно дело, что все вместе затопчете меня, но это будет бесчестный бой». Вы вызвали меня поодиночке, но привели с собой друзей. Я же пришел один, потому что звали только меня. Давайте по-пацански, раз на раз. Хотя я даже управлюсь один против вас двоих. Или мне еще правую руку за спину завести? А если... Хлюп. Моя голова мотнулась вправо, а челюсть вспыхнула огнем. Вот же чертила щуплый. Дождался, пока я отвлекусь и ударил с локтя. Как же он предсказуем. Не зря я все-таки выводил его из себя. Он полностью отыгрывает роль засланца и забияки, все как по нотам. Краем глаза я наблюдал за щуплым, так что удар не был неожиданностью. Я отлетел картинно, взмахнув руками. Наткнулся на стену и взглянул в синеватые глазки веселой бабочки. Она сочувственно смотрела на меня, как будто сожалела о происходящем. Я чуть-чуть сполз по стенке, но потом оттолкнулся и встал. Со стороны должно было показаться, что я катастрофически слаб и падаю от легкого тычка. Сейчас надо было приложить ладонь к челюсти и тут же отдернуть. Сделано следующий шаг. Испуганный взгляд и сразу же сурово сдвинутые брови. «А если трое господ проучат взорвавшуюся чернь? Ты забыл свое место, гнилой хинин!» — процедил щуплый. «Твою же мать! Да я сейчас сдохну от пафоса! Нельзя попроще-то! И уже не два, а три! Ты можешь только из-под тишка бить! У всех господ такая подлость крови!» «Может быть, еще и Аммядо шарахнешь?» «Только посильнее, чтобы и твоих друганов зацепило!» «Да я с тобой и без Аммядо справлюсь!» «Прошипел щуплый!» «Ты-то, может быть, и справишься, а вот твои дружки, боюсь, что они тоже будут бесчестно биться!» «Ротка боясь, и никто не может упрекнуть бесчестии!» Воскликнул первый задетый мной парень. «Ротокомото у тоже не был замечен злонравии!» Откликнулся второй. Рот Танака всегда славился своим благородством. Отрезал щуплый. Так, получилось сыграть на их самолюбии. Теперь они в моих руках. Можно бы на этом и закончить. Но я увидел, как из-за забора высовываются любопытные лица других старшеклассников. Поэтому надо вести спектакль дальше. Чем больше зрителей, тем шире слава. Тогда бьемся без колдовства, руками и ногами. Или вы испачкаете имя своего рода, выкрикнул я. Ребята неуверенно переглянулись. Пришлось снова почесать челюсть, как будто она, но ну, этот удара. Этого жеста хватило, чтобы вселить уверенность в молодые сердца. Они кивнули и ударили кулаками в ладони, подтверждая намерение. «А кому-то, с а н когда ты звал нас помочь тебе, ты не говорил, что будем наказывать одного хинина!» произнес неуверенно один из стоящих позади ребят. «Не трогайтесь с места!» – процедил Масаши. «Он сам пожелал принять бой с тремя!» «Поэтому я не могу отказать в его просьбе. Этот грязнород и ответит за мерзкие слова. Я думал, что он явится с друзьями. Но кто будет дружить с такой пакостью?» «Эх, дружок, знал бы ты, кто недавно дружил со мной в подсобке». «Хорошо, тогда мы не вмешиваемся». С легким поклоном другие ребята сделали шаг назад. Ребята из с троицы скинули пиджаки и начали махать руками и ногами, разминаясь перед дракой. «Отлично». Если бы они втроем накинулись на меня с колдовством, то рано или поздно, ну, попали бы в жизни на важный орган. Или же покалечили кого-нибудь еще. А как раз другие жертвы тут не нужны. Ловушка захлопнулась. Сейчас приступлю к самой неприятной части операции. Получение люлей. «Давайте, нападайте с копом, или же по отдельности. Я никого не боюсь, всех отпижу, один останусь!» Выкрикивал я, пританцовывая на месте. «Да, для ребят я неуклюже двигался». но по факту давно уже начал разминаться. Размятое тело получит меньше повреждений, а синяки и шрамы — дело наживное. Можно будет обратиться к мастеру на робу, чтобы старик снова поколдовал со своим свечением. Вчера я был неплохо избит, а он меня вылечил. Сегодня, если повезет, буду избит, но больше. Но силы надо сохранить на финальное выступление. Первым ко мне сделал шаг Кабаяси. Он только сделал шаг, а я сразу перестал скалиться. Судя по плавным движениям и почти танцевальному перекату с пятки на носок, передо мной был человек, знакомый с боевыми искусствами не понаслышке. Похоже, что от этого мне придется огрести. Я вдохнул, выдохнул и сделал неловкий прыжок. Занес руку над головой. Шмяк. Кулак впился мне точно в солнечное сплетение. Ха! Удар поставлен отлично. Воздух выбило из груди ровно настолько, насколько я позволил. Представление началось. Я шатаюсь и падаю на одно колено. Тут же прилетает коленом в лоб. Бум! Удар звонкий, как будто нахожусь внутри колокола. Искры из глаз и тёплая струйка по переносице. Вот и первая кровь. Удар содрал мне кожу на лбу. «Я тебя сейчас!» Договорить не даёт удара кому-то по зубам. Разворотом с прыжка по киношному красиво. Едва успел принять плечом стопу и с к о л ь з ь допустить до губ. Тут же рот наполняется металлическим запахом крови. Я отлетаю назад и со всей дури прикладываю спиной о стену. На глаза попадается та самая птичка, которая сидела на окне класса. Она сидит на ветке яблони и поглядывает на нас. Тоже интересуется избиением. Тыц. Кулак щуплого проходит живот. Напряг бы пресс, но там вместо кубиков один рыхлый шарик. Складываюсь пирочиным ножиком и падаю на асфальт с громким стоном. Зрители рукоплещут непобедимым бойцам. Ну что же, первый выход принят хорошо. Потери небольшие, но смотрятся эффектно. Кровь на лице послужит красной тряпкой для молодых бычков. «Знай свое место, дерьмо собачье!» — сплюнул щуплый. «На кого ты полез?» «Бьете, как девчонки из младшей школы!» — прокашлял я в ответ, поднимаясь по стенке. «Даже в первом классе меня били сильнее!» «Второй акт должен еще больше раззадорить ребят. Они должны вкусить кровь и разъяриться еще больше. На! На!» Двоечка проходит в челюсть, пробив мои неловко выставленные блоки. Основная масса ударов приходится на предплечье, Но голова мотается, как у китайского болванчика. Я отступаю и закрываюсь. В следующий миг прилетает удар в печень. Если бы не сдвинул слегка корпус, то могло бы неплохо так встряхнуть ливер. Кулак скользит по ребрам. Я подпрыгиваю. Со стороны кажется, что это меня поднимает от удара. о т ш а т ы в а я с ь и принимаю на грудь прямой удар правой. Потом еще пяткой в ухо, локтем в живот. и Еще несколько ударов по ногам, чтобы отбить тормоза. От мощного лоукика п о д г и б а я ногу и со стоном валюсь на ставший з н а к о м ы й асфальт. Надо успеть закрыть голову, а то новый сотряс вообще не нужен. «Тебе хватит, толстяк! Узнал, где твое место! Или тебя накормить землей!» — послышался голос а к о м о т о «Может, пустить его голым по улице?» — спросил к а б а я с и «Наденем грязные трусы на голову и погоним по центральной улице. Пусть его полиция заберет за нарушение общественного порядка!» «Вы как, тяночки, согласны увидеть сосиску, хинина?» «Я тебе твою сосиску вырву и заставлю сожрать!» Промычал я, еле-еле поднимаясь. Опираясь на стену, я оставляю кровавые следы. Мазнул пятерней по радостной мордашке веселой бабочки, превратив ее в детский кошмарик. Теперь вступает в действие предпоследний акт. Только не переиграть. «Что? Тебе все мало?» Спросил щуплый из рода Танака. «Тогда о на!» В нос прилетает удар ногой. Вот теперь уже закрыться не успеваю. В глазах снова искры. В голове гремит школьный колокол. Я пошатываюсь и падаю. Падаю натуралистично. Сам Станиславский в восторге заорал бы. «Верю, верю!» Теперь меня уже пинают от души. По животу, ногам, спине. Удары прилетают яростные. Ребята пыхтят на совесть. Это только так говорится, что лежачего не бьют. Нет, лежачего не бьют. Его от души пинают. Я успеваю только закрывать жизненно важные органы. Пусть бьют по мягким тканям. Потом боль пройдет, а память останется. я ё б а н ы й урод!» — взвизгивает щуплый Танака. «Тебя убить мало! Тебя надо растоптать и раскатать по асфальту! На! Знай свое место, плебей!» — пыхтит к а б а я с и «Ты за все ответишь! Ты в больнице учиться будешь!» — кричит Акомото. Удары за ударами. Я извиваюсь под ними, как опарш в баночке с опилками. Удар за ударом. Носками кроссовок, пятками кроссовок, боковой поверхностью стопы, удар за ударом. Я отключаю боль, но все равно стараюсь не подставлять под удары нужные члены. Ребята тяжело дышат. Они явно устали. Адреналин хлещет из ушей и вымывает энергию. Лица потные. Удары уже не такие сильные. Пора вступать в завершающую стадию операции. Я выпрямляюсь и бьюсь на асфальте, как будто в судорогах. Удары прекращаются. Ребята недоуменно останавливаются. Я же продолжаю изображать театр одного актёра. Пытаюсь приподняться и падаю вновь. Выпрямляю руку по направлению к а к о м о т о Хреплю что-то невнятное. После р о н я я руку, а вместе с ней голову. Снова короткие судороги. «Он умер!» — раздался чей-то голос. «Я не знаю!» — неуверенно ответил т а н а к а н а д о ему это... пульс проверить!» «Вот тебе надо, ты проверяй!» — сэдит а к о м о т о «Собаки, собачья смерть!» «Ну что же, дружок, тебе твои слова еще аукнутся». «Не хотел я быть жестоким, но раз вы так со мной, то ждите аналогичные ответочки». Я дергаюсь, как будто подо мной разрывается граната. «Эх, еще бы музыку из терминатора для антуража». Упираю одну руку в асфальт, вторую, поднимаю окровавленное лицо. «М-да, явно зрелище еще то». «Он живой, помогите же ему!» Раздается взвизг одной из девчонок. «Никому не прикасаться!» Тут же следует возглас Акамота. «Или будете иметь дело со мной!» Я неторопливо поднимаюсь, смотрю заплывшими глазами на троицу и растягиваю губы в улыбке. Окровавленные зубы, окровавленная рожа, избитое тело, лохматые волосы. Могу запросто играть в ф и л ь м е про живых мертвецов. Жуткое зрелище. И ведь это натуральный грим, не искусственный. Эффект достигнут. Трое или четверо девчонок визжат в ужасе. Вот нет ничего лучше для драки, чем оформление д е в ч о н о к ч е м визгом. «Я ужас, я кошмар, я тот, кто никогда не сдастся. Теперь мне нужны все силы, которые остались. Я окончательно в ы п р я м л я ю с и мотаю головой вправо, потом влево, разминая шею. Ну что, девчонки, теперь потанцуем». Во, и голос подходящий получился, замогильный. «Так ты живой! Ну сейчас сдохнешь!» — кричит щ у п л ы и бросается на меня. В руке уже зажат сюрприз для первого нападающего. Горсть соли летит в глаза и щуплый визжит раненым поросенком, зажимая лицо. Он у меня как на ладони. Тут же наношу удар подъемом стопы в пах. Жалости нет, просто ответная реакция на агрессию. «Ну что вы двое? Кто первым будет сжать землю?» Вырывается из горла хрип. Кабаяси тут же встает в стойку и прыгает ко мне. Он заносит руку и тут же бросает ее вниз, скрикивая от боли. Я всего лишь на миг о п е р е ж а я его и бью в ключицу. Лапа дьявола не подводит и раздается хруст. Обычному человеку трудно пробить ключицу. Она скрывается за мышечным корсетом. Но я ведь не очень обычный человек. Потому-то сразу же обрабатываю вторую ключицу. Наношу удар пыром в мениск, коленом в лицо. И против меня остается один противник. Как и ожидалось, а к о м о т о нарушил свое обещание не использовать аммедо. Он быстро-быстро начал делать кудзикири. Быстро-быстро, но... Я ожидал этого, а вот он вообще не ожидал, что заостренный карандаш вонзится в ногу. Хлопок ладонями по ушам и потом апперкот. Да так, чтобы тело оторвалось от асфальта и по красивой дуге пролетело до стены. До стены с окровавленной бабочкой. Я обернулся. Три тела лежали на асфальте. На все про все пять секунд. Черт побери! Какое же новое тело медленное? Только один из лежащих стонал держать за причинное место. Недавно герой, теперь жертва. Я сплюнул кровавой тягучей слюной на ладонь и провел еще раз по мордочке бабочки. Зачеркнул ее, как запрещающий знак. За спиной раздался вздох то ли ужаса, то ли восхищения. На глаза попалась птичка с белым ободком возле глаз. Она легко спорхнула и помчалась прочь, часто взмахивая крыльями. Мне тоже не стоило задерживаться. Но финальный штрих все-таки я должен был нанести. Обвел взглядом молчащих учеников, которые в ужасе смотрели на меня. После этого сплюнул и произнес. «Я не хочу ни с кем воевать. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Издевательств я никому не спущу и буду биться до последнего вздоха. Советую подумать тому, кто в следующий раз захочет оскорбить меня или моих родителей. Я все сказал». После этого я двинулся прочь. Прошел мимо раступившихся с ребят, глядя прямо перед собой и в никуда. «Такаги-сан!» — раздался девичий крик. Метнулась тень. И я еле-еле успел остановить Кацуми, выставленной ладонью. «Подожди, не трогай, испачкаешься же, дурочка!» «Но ты, ты же весь крови!» На глазах подруги показались слезы. «Да это не только моя кровь! Ничего страшного, уйти до сан!» «Полежу пару дней и приду в норму!» Улыбнулся я и осекся. Вспомнил, что окровавленные зубы не самое лучшее зрелище. После этого улыбнулся только уголками губ. Девушка покосилась на мою выставленную ладонь, Посмотрела на лежащих учеников, настоящих молча ребят. Вздёрнула носик и переплела свои пальцы с моими. «Называй меня Кацуми». «Да, тогда уж и ты называй меня Изаму». Подмигнул ей, пожал пальцы, нехотя освободился и пошёл дальше. Кацуми закрыла лицо, чтобы не видеть мою удаляющуюся спину. Я почти прошёл мимо нескольких ребят из своего класса, когда пришлось чуть задержаться. «Ты кто? Демон?» Спросила девушка, которая хвасталась маникюром на среднем пальце. «No, we are r u s s a n Чуть не вырвалось у меня. Но я сдержался и ляпнул первое, что пришло в голову. «Я из Якудза!» Нетвердыми шагами двинулся в сторону дома на робу. Спиной ощущал взгляды, г н е в н ы й в о з м у щ е н н ы й в о с х и щ е н н ы й Над головой громыхнуло и полил дождь. Косые струи смывали кровь и пот. Под ними было легче идти. Сейчас главное не упасть. Дойти до поворота и там сдохнуть, н а дойти. Не упасть сейчас, пока я на виду. Дойти.